Нередко все тело животного покрывается сплошными ранами и язвами, в которых копошатся тысячи прожорливых личинок. Американские специалисты говорят, что если не уничтожать личинок в ранах и язвах, животное будет буквально съедено заживо. Поэтому приходится помогать больному животному и удалять личинок пинцетами, очищать раны и язвы, промывать их дезинфицирующими растворами, убивающими личинок. и отпугивающими мух накладывать защитные повязки. Но это всего лишь первая помощь, а не исцеление. Пройдет день-два, и новые отряды мух нападут на животные, опять образуются ранки и язвы. Животные беспокоятся, у них портится аппетит, у коров снижаются удои, упитанность падает, и нередко животные погибает от истощения, интоксикации или заражения крови. А те, кто выжил после болезни, долго поправляются, остаются бесплодными. Калитрога подлинный бич скотоводства в юго-восточных штатах США и на соседних островах. Ежегодный ущерб от нее только в Соединенных Штатах Америки составляет 25-40 миллионов долларов. Как же избавиться от нее? В 1937 году Молодой американский энтомолог Найплинг предложил необычный способ, который он назвал самоуничтожением. Идея была довольно простой. Если стерилизовать самцов с помощью облучения и выпускать их на волю, но так, чтобы соотношение между ними и нормальными самцами равнялось 9 к 1, то большинство самок после спаривания с ними Будет откладывать неоплодотворенные яйца. Из таких яиц личинки не выведутся, и через пять поколений мухи исчезнут. Долго колебались чиновники из Министерства сельского хозяйства Соединенных Штатов, опасаясь риска. И только когда в защиту идеи выступил крупнейший ученый-генетик Меллер, дело сдвинулось с мертвой точки. В 1950 году Началась лабораторная проверка метода, а вскоре перешли и к массовым опытам. В лабораториях разводили огромное количество мух колетрок, Облученных куколок помещали в бумажные пакеты и на самолетах отправляли на острова Санебель и Кюрасао. Из самолетов пакеты с куколками разбрасывали над полями, лесами, пастбищами. Миллионы привезенных мух смешались с местными, и все произошло так, как и предполагал ученый. В результате остров Санибель, площадь 39 квадратных километров, а затем и остров Кюрасао, площадь 422 квадратных километра, в течение нескольких месяцев были полностью очищены от мух. Тогда заволновались фермеры-скотоводы юго-восточных штатов Соединенных Штатов Америки, Они возбудили ходатайство об очистке от калитроги из территории. А это ни много ни мало 200 тысяч квадратных километров в штатах Флорида, Алабама и Джорджия. Но метод себя оправдал и в таких гигантских масштабах. В 1958 году в штате Флорида в бывшем авиационном ангаре Сингбринге оборудовали лабораторию, где каждую неделю производили по 50 миллионов калитрок. Для облучения такой массы мух устроили специальные стерилизаторы, снабженные пушками, заряженными радиоактивным кобальтом, изотоп Кобальт-60. Шесть таких пушек доставили из Американского центра атомных исследований. Каждые семь минут стерилизовалось по 18 тысяч куколок. Затем их помещали в картонные коробки, по 400 куколок, самок и самцов и разбрасывали самолетов на добрабатываемой территории. На каждые 100 гектаров выпускали 200 самцов мух, что в несколько раз превышало количество самцов, обитавших здесь в естественном состоянии. В результате численных самок мух, оставшихся бесплодными, в первом поколении достигала 68-69%, во втором 86-88%, а в третьем 100%, а мухи четвертого поколения практически